Глава 4. Путешествие начинается. «Что ж, не все так плохо», — подумал я, слезая с кровати. Подойдя к окну, я раздвинул тяжелые занавеси и распахнул ставни. Вдохнул полной грудью свежий утренний воздух. Солнце уже взошло и ласково дарило свои лучи большому дворцовому саду, из которого местные садовники сделали поистине произведение искусства. Я мог бесконечно любоваться ровными дорожками с высаженными вдоль них аккуратно подрезанными кустами, ухоженными газонами и раскидистыми деревьями. Рай да и только. Тяжело вздохнув, я прикрыл окно. Вчерашняя ночь вспоминалась со сладкой грустью. Правда, постепенно меня начали одолевать скептические мысли, свойственные любому гному. Такой уж у нас характер: Признаюсь, несмотря ни на что, королева меня не убедила. Что-то здесь не так. Почему именно меня надо посылать на поиски Вендера? Чем я мог помочь Мейдрату, который являлся одним из сильнейших магов гнола? Он и его помощники могли вычислить Вендера сами. Тем более, насколько мне известно, подобный опыт у них имелся. А в драке я тоже плохой помощник. Здесь главное опыт, а он-то у меня отсутствовал. Но мои сомнения в данном случае не могли ничего изменить. Я вздохнул и, отвернувшись от окна, позвонил в массивный бронзовый звонок. Спустя несколько минут передо мной стоял гном-слуга. «Васи, приготовь завтрак!» «И поплотнее. Неизвестно, что будет с обедом. Слушаюсь, господин!» Кивнул тот и исчез. Я покачал головой. Никак не мог привыкнуть к тому, что стал теперь господином, у которого в подчинении находились слуги. «Кстати, я же настоящий дворянин, если верить жалованной Марикой грамоте!» Великолепная карьера для простого гнома. Мне вдруг захотелось очутиться в неприкосе, моей родной деревне, и посмотреть в глаза тем гномам, что так любили издеваться надо мной. Я быстро представил их вытянутые от удивления физиономии и улыбнулся. Но хватит мечтать. Пора идти обедать. Когда я спустился вниз, в большой обеденный зал стол уже был накрыт. За ним сидел Мос и с аппетитом вгрызался в большой кусок мяса. Меня он приветствовал веселым ворчанием, не думая отрываться от трапезы. Я сел напротив него и поспешил приступить к завтраку. После голодных времен жизни в неприкосе у меня сохранился волчий аппетит. И два года, проведенные в гноле, не отразились на моем аппетите. После того, как трапеза закончилась, Мосс отпросился у меня размяться и ушел. Его разминка, насколько я знал, заключалась в рубке дров. Причем тролль всегда удалялся в самую чащу леса и выбирал деревья, которые не мог обхватить. Все это он называл легкой разминкой, чем всегда приводил в восхищение всех слуг замка, особенно, когда привозил сразу две телеги дров. Я же отправился в библиотеку и погрузился в работу. Я, знаете, грешным делом решил написать свои мемуары, и теперь усиленно корпел над стопкой серых листов с пером в руке. Правда, читателем моего труда являлся пока лишь один тролль. Но если учитывать, что он закончил философский факультет Торкварда, лучшего критика трудно найти. А мое творчество, судя по всему, ему нравилось. Может, отчасти потому, что сам тролль занимал в повествовании не последнее место. Но поработав пару часов, я понял, что ничего путного сегодня не получится. Я распорядился, чтобы на балкон замка выкатили бочку с моим любимым темным пивом и устроился в своем кресле, подтягивать тягучий напиток из большой деревянной кружки. Я чувствовал полное умиротворение, свежий воздух, запахи травы и цветов, мечта. Не знаю, сколько времени я медитировал таким образом, но конец моему отдыху пришел, когда уже начинало вечереть. Я увидел на дороге, ведущей к замку, появившуюся вдали маленькую точку, которая постепенно превратилась во всадника, несущегося во весь опор. Похоже, мой отдых заканчивался. Я залпом выпил последнюю кружку и, слегка покачиваясь, отправился вниз во двор. Когда я, наконец, добрался до него, то как раз застал момент, когда всадник визжал ворота. Так и есть. На его камзоле был вышит герб гнола, курьерская служба королевы. «Господин Морин?» — спросил гонец, спрыгивая с лошади. «Он самый», — кивнул я. «Никогда, наверное, не привыкну к своему полному имени». Для меня привычнее простое имя Мирн. Вам пакет от королевы. С поклоном юноша протянул мне тонкий конверт с запечатанной круглой печатью с гербом. Я взял его, но не успел и слова сказать, как гонец вновь запрыгнул на лошадь и, пришпорив ее, вылетел в ворота. Да. Покачал я головой, поворачиваясь к подошедшему ко мне мозу. Быстрый у королевы гонцы. Я хотел предложить ему поесть и отдохнуть, а он... Да ладно! Чего расстраиваться? Заметил тролль. Нам больше достанется. Закрывайте ворота. Обратился я к стоявшим чуть поодаль слугам, которые сразу бросились исполнять мое приказание. Мы с троллем вернулись в замок, отправив Моза, который при этом скорчил кислую мину спать, и уверив его, что завтра предстоит трудный день, я, оставшись один распечатал конверт и достал лист серой бумаги. Коротко и сухо, мне предписывалось завтра утром выехать из замка в направлении деревни Ром. Там меня будут ждать спутники. Все инструкции должны находиться у них. И на этом письмо заканчивалось печатью и подписью. «Марика первая, королева гнола». Я был несколько озадачен. Честно говоря, я ожидал чего-то не столь официального. Ну да ладно. Королева есть королева. Я уже хотел отложить конверт в сторону и отправиться спать. Как вдруг понял, что в нем что-то еще есть. Я вновь взял его... И, покопавшись хорошенько, извлек на белый свет небольшой золотой перстень с кроваво красным камнем. Я сразу почувствовал пульсирующую в нем энергию. Положив на стол, я произнес сканирующее заклинание и восхищенно покачал головой. На перстень было наложено мощное защитное заклинание. Я видел, как пульсируют силовые линии, вытекая из камня. Айда, Марика! Спасибо, королева! Я быстро надел перстень на указательный палец правой руки. И он расположился на нем словно влитой. Почти сразу я ощутил всем телом успокаивающее чувство от силы, подпитывавшей меня. С таким перстнем, пожалуй, мне не страшны ни молния, ни огненный шар. Здорово. Успокоенный этим фактом, я отправился спать. Утром же, после недолгих сборов, мы двинулись в путь вместе с ворчавшим Мозом, которому я не дал похмелиться, чем вызвал у него искреннее возмущение. Напоследок, Я дал последнее распоряжение управляющему по имени Сармат, бывший военный и очень достойный гном. Я ему без сомнения доверил, наверное, даже бы свою семью. До деревни мы добрались к полудню. Мейдрата я увидел сразу. Наши будущие спутники расположились на большой поляне, находившейся напротив деревни. Первый маг королевы разговаривал о чем-то с невысоким человеком в темно-синем плаще. Человек стоял ко мне спиной но мне вдруг он показался знакомым недалеко от них в стороне паслись лошади наконец нас заметили Мидрат махнул мне рукой я махнул в ответ и спрыгнул с лошади отправив ее к остальным четвероногим я направился к магу тролль повторил мои манипуляции и двинулся следом человек в темно-синем повернулся к нам я остановился открыв от изумления рот такого я не ожидал перед нами стоял варфол с собственной персоной но как только и смог выговорить я, когда ко мне вернулся дар речи. «Вот так», — улыбаясь, ответил маг. «Ваш визит не оставил меня равнодушным. Мне внезапно захотелось навестить гнол, а потом ваша новая королева умеет убеждать. Исключительная женщина. Вот я и решил тряхнуть старыми костями». «Да...» — глупо протянул я и подумал, что с таким спутником выполнение нашей задачи упростится. «Интересно». Как умудрилась Марика уговорить старого мага? Наверное, эти мысли прекрасно читались на моем лице. Так как Варфол рассмеялся и хлопнул меня по плечу. «Не ломай голову, Мирн!» «Я сам захотел почувствовать вкус жизни!» «Женщины! Удивительные создания!» «Кстати, у меня будет время это проверить на деле. А то в своих подземельях я совсем отвык от их общества». Глаза его неожиданно загорелись, и я покачал головой. «Понятно». Мак решил наверстать упущенные за годы, прожитые в одиночестве. «Ясно». Только и смог сказать я. «Ты у нас за старшего?» Заметил Варфол. «Не тушуйся!» «Если будут проблемы, обращайся. Хотя я думаю, что вашего Вендера мы быстро отправим к працам. «А вы знаете, где он находится?» Поинтересовался я. «Пока точно не знаю. Одно ясно. В Королевстве темных Гномов его нет». «Когда мы окажемся в Иникее, тогда я смогу точно определить местонахождение нашей жертвы». «Что ж, тогда вперед, проговорил я, испытывая некоторую неловкость. все таки в своей жизни мне еще не доводилось кем-то командовать». Мы тронулись в путь. Погода уже целую неделю стояла на удивление хорошая. Не стал исключением и сегодняшний день. Несмотря на середину ноября, солнце ласково пригревало и настраивало меня на добродушный лад. Мимо нас, вдоль дороги, тянулся привычный пейзаж гнола. Невысокие деревья и желтая трава, которая, казалось, росла везде, пробиваясь даже между дорожных камней. Мы вместе с Мозом замыкали наш небольшой отряд. Впереди двигался Меедрат, а за ним ехал, покачиваясь в седле Варфол. Макс явным удовольствием вертел головой по сторонам. Он не скрывал, что получает истинное наслаждение от нашего путешествия. Но вдруг... К моему удивлению, он немного притормозил и, поравнявшись со мной, заговорил первым. «Знаешь, Мирн, как же приятно вдыхать свежий воздух. Воздух без пыли и песка, без запаха смерти и запустения. Вы совершенно не цените счастье жить под открытым небом и наслаждаться весной, летом, осенью. Так что вам самому мешало выйти наружу?» — осведомился я. «Что мешало, что мешало!» — проворчал маг. «Дураком был!» Столько лет в этих каменных коридорах. Эх, ты мне лучше расскажи, мирно, что нового произошло в мире. Как сейчас демоны поживают? Я слышал, ты в их столице побывал. Это подвиг для гнома, не иначе. Да что там подвиг? Смутился я. В конце концов, я не один был. Да и выхода у меня не оставалось. Ладно, скромничать. Ты в подземельях был? Доводилось. Долго рассказывать. «У нас много времени!» — хмыкнул Варфол. «Церберов видел?» «Видел!» Невольно вздрогнул я, вспомнив этих отвратительных тварей. «Не только их. Мы ещё, помнится, с драконом там схватились, который золото охранял». «С драконом?» У меня создалось впечатление, что старик сейчас свалится от удивления с лошади. Но он удержался в седле. Однако взгляд его, направленный на меня, был полон искреннего восхищения. Черт возьми!» Приятно удивить такого мага, как Врафол. Что-то стал я восприимчив к лести. Раньше за собой такого не наблюдал. Но так расскажи обо всем этом. Я рассказал ему о нашем путешествии в Вестхолк, похищении камня и последующих за ним приключениях. Рассказ получился долгим, но слушатель оказался очень внимательный. К вечеру мы достигли Понда, маленькой деревушки, через которую проходила дорога на Бантер. Здесь у нас зашел разговор о вариантах дальнейшего пути. Насколько я знал, в Аникею имелось две дороги. Одна вела к самой большой реке Улара-Мессу и шла через бантер и плачущие холмы. Огромные могильники, населенные тварями, к которым не нашлось места нигде, кроме этих безжизненных мест. Вторая дорога длиннее. Она шла через перевалы проклятых города Хенсона. А там, опять же, к Мессу, по которому надо было плыть вверх. Мейдрат сообщил, что недалеко от Минтра, первого крупного города Эникеи, на границе с королевством темных гномов, нас будет ждать корабль. Также он сообщил, что они с Варфолом предлагают самый короткий путь, через плачущие холмы. «А вы хоть знаете, что это за место?» Удивленно повернулся я к Варфолу. «Насколько мне известно, они заселены нежитью, по сравнению с которой твари с мертвых болот...» через которые мы плыли два года назад. Сущие пустяки. «Не волнуйся, Мирн», — улыбнулся чародей. «Я знаю, что такое поющие холмы. И поверь, вся та шушера, что их населяет, мне не страшна. Все проблемы я беру на себя. Зачем делать дорогу в два раза длиннее? Тем более, по месту все равно придется плыть мимо мертвых болот. Если можно через три дня добраться непосредственно до Минтра, мне пришлось согласиться». Не станешь же спорить с Варфолом. В деревушке нам выделили две комнаты в небольшой, но на удивление уютной таверне, у самой дороги. И я так вымотался за день, что едва моя голова коснулась подушки, как глаза сами собой закрылись.